Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что поленца сложены именно так, как он любил. Ровным колодцем. И даже береста лежала на голубом грубом блюдце. Я ей об этом не говорил. Или нет? Сказал мимоходом. Девочка умеет запоминать. Думал он, зажигая бересту. «Мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны от Верна выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе, как о старике. 45 лет». Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву. Передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам Это не патриотично, слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут. Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Если нация номер два таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц. Ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гиммлера, не отличавшегося особым изыском в мышлении. Роман закончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо, немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры. Это было донесение, предназначенное для него. Он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в встроенную колонку. Цифр было много, и, видимо, опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз. А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы. Штирлиц достал из книжного шкафа Томик Монтене, перевел цифры в слова, соотнес эти слова с кодом скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя кем они считают меня подумал он гением или всемогущим это же немыслимо думать так уж штирлицы были все основания потому что задание переданное ему через московское радио гласило юстасу По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СДЕСС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Алена Далеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов первое дезинформацией, второе личной инициативой высших офицеров СД, третье выполнением задания центра.